человек склонный к крайностям. Из ямы выходят они, два мертвеца и в руках у них сердце. А я знаю, что видел истинную славу. Какашах, 1173. 13 секунд до смерти. Рикша. Я все не могла понять, что ты ко мне чувствуешь, негромко говорила Навани, пока они с Долинаром шли вокруг холма, на котором располагался дворец Лакара. Иногда ты как будто флиртовал, намекал на любовный интерес, потом отступал. И вел себя так, что мне казалось, я ошибаюсь. А Гавелар был очень прямолинейным. Он всегда без раздумий хватал то, что ему нравилось. Долинар задумчиво кивнул. Князь надел синий мундира на вани платье тусклого красно-коричневого цвета с тёмной кантовкой. Элла Элакара занялись разведением растений рядом с его дворцом. Справа от дороги поднималась извилистая железная изгородь из жёлтого сланцекорника высотой до талии. Похожая на камень, растения облепили маленькие пучки скрипунов, чьи перламутровые раковины медленно открывались и закрывались так дыханию. Они походили на небольшие рты, которые тихонько переговаривались друг с другом. Долина рынования неспешно поднимались под склону. Великий князь шагал, сцепив руки за спиной. Его охранные клерки на вани следовали позади. Некоторые выглядели озадаченными тем, сколько времени долинары вдова короля проводили вместе. Сколько из них подозревали правду? Все, часть, ни один. Какая разница? «В те времена я пытался сбить тебя с толку, произнес он негромко, стерегаясь любопытных ушей. Я намеревался за тобой поухаживать, но Гавилар заявил, что ты ему нравишься. И в конце концов мне пришлось отойти в сторонку. Так просто? Судя по голосу, Наваня обиделась. Он не понял, что я проявляю к тебе интерес, решил, что я представил тебя ему, намекая на возможность ухаживания. Мы часто так делали: я находил людей, с которыми Гавеларо стоило бы познакомиться, и сводил его с ними. Я не понимал, что сам отдаю тебя ему, пока не стало слишком поздно. «Отдаешь меня? На моем лбу есть рабское клеймо, о котором я не в курсе. Я не хотел. О, тише, перебила Навани с внезапной нежностью. Долинар подавил тяжелый вздох. Хотя Навани была теперь зрелая женщина, ее настроение по-прежнему менялось с той же быстротой, что и сезоны. Поистине в этом таилась часть ее притягательности. Часто ты уходил в сторонку ради него. Всегда. И не надоело? Я не очень-то об этом задумывался. Когда приходилось так поступать. Да, я досадовал. Но это же Гавилар. Ты знаешь, каким он был? Это сила воли, это аура прирожденного повелителя. Он всегда как будто удивлялся, если кто-нибудь ему перечил или если мир не делал то, что ему хотелось. Он меня не принуждал. Просто такова была жизнь. Навани понимающих и внола. ни на что, продолжил Долинар. Я приношу извинения за то, что сбивал тебя с толку. Я, ну, мне трудно было тебя отпустить. Боюсь, время от времени мои истинные чувства все же проскальзывали наружу. Что же, думаю, я могу это простить. Хотя на протяжении следующих 20 лет ты делал все возможное, чтобы я поверила, будто ты меня ненавидишь. Я ничего подобного не делал. Да? А как иначе мне следовало истолковать твою холодность? То, как часто ты выходил из комнаты, стоило мне там появиться. Я пытался себя обуздать, я принял решение. Но выглядело это так, как ненависть, возразила на Наваня. Хотя несколько раз я все же задумывалась о том, что же прячется за твоим ледяным взглядом. А потом, разумеется, появилось Как обычно, если кто-нибудь произносил имя жены Долинара, оно тотчас же ускользало из его памяти, оставляя после себя лишь тихий шелест ветра. Он не мог ни услышать, ни запомнить его. Она все изменила, продолжила Наваня. Ты, похоже, по-настоящему ее любил. Да, согласился Долинар. Несомненно, так оно и было, ведь было же. Он не мог ничего вспомнить, какой она была. спросил он и быстро добавил: "Я имею в виду по-твоему. Какой она тебе казалась?" "Все любили. Я пыталась ее возненавидеть, но в итоге меня хватало лишь на слабую зависть. «Ты ей завидовала. С чего это вдруг? С того, что она так тебе подходила. Никогда не делала неуместных замечаний, не дразнила окружающих, всегда оставалась спокойной". На Наванни улыбнулась. Вспоминаю и думаю, что и впрямь должна была ее ненавидеть. Но она была такой миленькой, хотя и не очень, но что? Умной. Наваня покраснела, что было для нее редкостью. Прости, Далинар, но такова правда. Она не была дурочкой, но что ж, не всем быть сообразительными. Может, в этом и заключалась часть ее очарования. Кажется, она решила, что Долинар должен оскорбиться. «Все в порядке. Ты была удивлена, что я на ней женюсь? Кто мог удивиться, как я уже сказала, вы были идеальной парой. По уму сухо поинтересовался Долинар. Едва ли, но вот по характеру совсем другое дело. После того, как я забросила попытки возненавидеть ее, мне пришло в голову, что мы вчетвером могли бы стать друзьями. Но ты вел себя со мной так чопорно, Я избегал новых промахов, которые заставили бы тебя подумать, что ты по-прежнему мне интересна. Последние слова прозвучали как-то неуклюже. Ведь по сути, что он совершал сейчас? Не промах ли? Наваня устремила на него внимательный взгляд. Ну вот, ты опять. Что опять? «Грызешь себя? Далинар, ты прекрасный, честный человек. Но слишком потакаешь своим слабостям. Никогда раньше не думал, что угрозение совести и слабость это одно и то же. Она нежно улыбнулась. Что? спросил он. Ты ведь и впрям искренен. Пытаюсь быть таким. Он бросил взгляд через плечо, хотя природа наших отношений вынуждает постоянно врать. Мы никому не врали. Пусть думают и гадают, как пожелают. Наверное, Ты права. Обычно так и есть. Она немного помолчала. Ты сожалеешь о том, что мы? Нет, резко возразил Долинар с уверенностью, которая удивила его самого. Навани вновь улыбнулась. Нет, продолжил он мягче. Я ни о чем не жалею. Не знаю, как бы дальше, но точно не отступлю. Навани приостановилась возле кустика маленьких камнепочек. каждой размером с кулак. Лозы выставлены наружу, точно длинные зеленые языки. Они походили на большой букет, который кто-то положил на большой овальный камень у тропинки. "Думаю, бессмысленно просить тебя избавиться от угрозений совести", сказала женщина. "Но разве ты не в состоянии покориться происходящему хоть чуть-чуть? Не уверен, что смогу, особенно сейчас. Объяснить трудно." Может, попытаешься ради меня? Но вани я человек склонный к крайностям и понял это еще в юности. Жизнь преподала мне немало уроков. Прежде чем я осознал единственный способ держать эту склонность под контролем, полностью сосредоточиться на чем то одном. Сначала это был Гавилар. Теперь заповеди учения Нахадона. С их помощью я держу себя в рамках. Они словно жаровня, предназначенная для того, чтобы хранить огонь внутри, не давая ему распространиться. Он тяжело вздохнул. "Навани, я слаб, это правда. Если я дам себе малейшую поблажку, то все мои ограничения полетят в преисподнюю. Я начал следовать заповедям после смерти Гавелары, и сила первоначального обещания самому себе все эти годы помогала мне держаться". Если я позволю, чтобы этот доспех треснул, то могу опять превратиться в того, кем был. А я этого не хочу. Становиться человеком, который замышлял убийство собственного брата ради трона и ради женщины, на которой тот был женат, но он не мог этого объяснить. Не мог позволить Ване узнать, что едва не произошло из-за его стремления быть с нею. В тот день Долинар поклялся, что никогда не займет Рон сам. Это было одно из его ограничений. Мог ли он растолковать на Вани, что она сама того не зная, проверяла на прочность его моральные принципы? Что ему было неимоверно трудно примирить свою любовь к ней, крепкую и точно выдержанное вино, с чувством вины за то, что он наконец-то заполучил то, что давным-давно уступил брату. Ты не слабый, Ошибаешься. Должным образом скованная слабость может оказаться силой, в точности как трусость может уподобиться героизму, если некуда бежать. Но в книге Гавелара нет ничего, что могло бы нам препятствовать, лишь одна традиция. Я просто чувствую, что так неправильно, перебил Долинар. Но прошу тебя, не волнуйся. Моего беспокойства хватит на двоих. Я придумаю, как с этим быть. Мне лишь нужно, чтобы ты меня поняла. Это займет время. Если я кажусь раздосадованным, то не тобой, а тем, как сложились обстоятельства, полагаю, этого мне хватит, при условии, что ты сможешь жить, не обращая внимания на слухи. Они уже расходятся. Не первый случай, когда меня пытаются опорочить. Я начинаю переживать скорее из-за Изаи чем из-за слухов как таковых. Как мы ему все объясним? сомневаюсь, что он вообще заметит. На Ване тихонько фыркнула и вновь двинулась вперед. Долинар пошел следом. Он так одержим Паршенди, и время от времени идея, что кто-то в лагере пытается его убить, одно может подпитать другое. Он способен разглядеть несколько заговоров в том, как мы сблизились. Ну, он снизу раздалось громкое пение горнов. Далинар и Навания приостановились, чтобы послушать и распознать сигнал. "Бурятец!" воскликнул князь. Учельного демона заметили на самой башне. Это одно из тех плато, за которым наблюдает Садис". Он почувствовал растущее волнение. Великим князям еще ни разу не удалось добыть там свет сердца. Если мы с ним это сделаем, победа будет громкой. Навания забеспокоилась. Долинар, ты прав в его отношении". Он им прямо нам нужен ради нашего общего дела. Но держись от него на безопасном расстоянии. Пожалай мне благосклонности ветра. Далинар потянулся к навании и замер. Что он собрался сделать? Обнять ее на людях? А такого слухи распространяться, как пожар в степи. К такому он был еще не готов. Он поклонился вдовствующей королеве и поспешил прочь, чтобы ответить на призыв и надеть свой осколочный доспех. Лишь на полпути вниз долинар запаздала, понял, какие именно слова произнесла Навани. "Нужен нам ради нашего дела". А какое у них дело? Он не знал и сомневался, что Навани знает, но в мыслях она уже считала, что они занимаются чем-то общим, как и он сам. Чистая и красивое пение горна символизировало неминуемую битву. Лесной склад охватила кипучая деятельность. Пришли приказы. Предстоял новый поход к башне, тому месту, где четвертый мост допустил промах, где Каладин вызвал катастрофу. Самое большое плато и самое желанное. Мостовики бегали туда-сюда, разыскивая свои жилеты. Плотники и их ученики спешили убраться с дороги. Матал выкрикивал приказы. Он делал это без хашаль, только во время самой вылазки. старшены, изображая власть над своими мостовыми расчетами, орали им строицы. Поднялся сильный ветер, взметнул опилки и сухую траву. Люди кричали, колокола звонили. И посреди этого хаоса вдруг появился четвертый мост во главе с Каладином. Несмотря на срочность дел, солдаты остановились. Мостовики разинули рот. Плотники и их ученики застыли на месте. 35 человек маршировали в оранжевых панцирных доспехах, мастерски изготовленных Лейтином так, что их можно было надевать поверх кожаных калетов и шапок. Они вырезали наручи и наголенники. В дополнение к нагрудникам каждый шлем был сделан из нескольких панцирей, по настоянию лейтенана, покрыт бороздами и насечками, похожими на рожки или края крабовой раковины. Остальные броневые пластины также были украшены резными узорами, напоминавшими зубья пилы. Безухий Джакс купил синюю и белую краску и разрисовал оранжевые доспехи. Каждый член четвертого моста нес большой деревянный щит, на котором были как следует закреплены красные кости Паршенди. В основном ребра, расположены спиралью. Кое-кто привязал к центральной части фаланги пальцев, чтобы дребезжали. А некоторые закрепили выступающие острые ребра по сторонам шлемов, как лыки или жвала. Невольные зрители потрясенно глядели на них. Это был не первый раз, когда кто-то надевал костяные доспехи, но первая вылазка, когда их получил каждый в четвертом мосту. Все вместе они являли собой впечатляющее зрелище. 10 дней, шесть вылазок с мостом и Каладин с кампанией усовершенствовали свой метод. Пятеро бежали впереди как приманки, а пятеро в первом ряду держали одной рукой мост, а другой щит. Раненые из иных расчетов, которых они спасали, достаточно крепли и пополнили их ряды. Пока что, невзирая на шесть вылазок, у них не было ни одного погибшего. Остальные мостовики шептались о чуде. Колодин об этом не знал. Он просто заботился о том, чтобы при нем все время был кошель, наполнен заряженными сферами. Большинство лучников в Паршенде целились именно в него. Они как будто знали, кто был виновником происходящего. Отряд прошел к своему мосту и построился. Все привязали пока что ненужные щиты к боковым рукоятям. Когда же подняли мост, другие расчеты внезапно разразились с приветственными криками. "Это что-то новенькое", усмехнулся Тефт слева от Каладина. "Думаю, они наконец-то поняли, кто мы такие", сказал Каладин. "И кто же мы?" Галадин пристроил свою ношу на плечи. Мы их защитники. Мост вперёд. Они пустились рысью, первым покидая площадку для построения, и вслед ими летели воодушевлённые возгласы. Мой отец не безумен, думал Адалин, переполненный силой и восторгом, пока оружейники надевали на него осколочный доспех. Юноше понадобилось много дней, чтобы как следует осмыслить открытие Анани. Он ошибался самым ужасным образом. Долинар Холин не слабел, не сходил с ума, не трусил. Отец был прав, а Долин нет. После долгих самокопаний Адален принял решение. Он был рад, что ошибался. Юноша охмельнулся, разминая пальцы в латной перчатки. Оружейники перешли к другой руке. Он не знал, что означали видения и какими могли оказаться их последствия. Его отец кто-то вроде пророка, и это внушало страх. Но пока что хватало и того, что Долинар не свихнулся. Пришло время ему довериться. буря отец-свидетель. Отец заслужил доверие своих сыновей. Оружники закончили обрежать от Далина восколычный доспех. Когда они отошли, юноша бросился из вооружённый на солнечный свет. привыкая к сочетанию силы, быстроты и веса доспеха. Нитера пять ро других кобальтовых гвардейцев поспешили к нему. Один вел в поводу чистокровного. Адалин взял в вожи Решадиума, но не стал сразу садиться в седло, желая как следует привыкнуть к доспеху. Вскоре они вышли на площадку для построения. Далинар тоже в доспехе. Совещался с Телибом и Ламаром, указывал на восток. Он словно возвышался над офицерами. Роты солдат уже выдвигались к краю равнин. Адалин, горят нетерпения, направился к отцу. Неподалеку он заметил садника, что ехал вдоль восточной границы военных лагерей. Садник был в блестящем красном осколочном доспехе. "Отец!" позвал Адалин, и махнул. "Что он тут делает? Разве он не должен ждать, пока мы не прибудем в его лагерь?" Долинар посмотрел и махнул конеху, чтобы тот привел храбреца. Они с Адалином оседлали коней и отправились навстречу встречу Садиасу в сопровождении десятка кобальтовых гвардейцев. Неужели Садиас захотел отменить атаку? Может, он тревожился, что снова потерпит поражение у башни? Когда они сблизились, Долинар натянул поводья. "Садиас, ты должен быть уже в пути". Быстрота важна, если мы хотим добраться до плато прежде, чем Паршенди добудут свет сердца и сбегут. Великий князь Кивнул. Отчасти согласен. Но нам надо сначала посовещаться. Долинар, мы же идем на башню. Он похоже был взволнован. Да и что? Присподдняя, Долинар!» — воскликнул Садис. Ты сам говорил, что мы должны придумать способ запереть на каком-нибудь плато большое войско Паршенди. Башня идеально подходит для этого. Они всегда приводят туда много воинов, а попасть на плато можно только с двух сторон. Да, Адалин кивнул, сам того не ожидая. "Сдесправ, отец. Если мы сможем запереть их там и нанести сильный удар, Паршенди обычно сбегали, если начинали нести серьёзные потери. Это была одна из причин, по которым война так затянулась. Это может оказаться поворотной точкой в войне. У Садиса горели глаза. По оценкам моих письмоводительниц, у них осталось не больше 20 или 30 тысяч солдат. Паршенди отправят туда 10 тысяч. Они всегда так делают. Но если мы сумеем загнать их в угол и перебить всех до единого, то тем самым практически уничтожим саму возможность продолжения войны на равнинах. Отец, это сработает, нетерпеливо подержал его Долин. Мы же этого и ждали. Ты сам этого ждал. Способ переломить ход войны, способ нанести паршенди такой урон, чтобы они не смогли продолжить сражаться. Долинар, нам нужны войска, много. Сколько человек ты сможешь отправить на поле боя максимум? Без времени на подготовку? Полагаю, восемь тысяч». Должно хватить, сказал Сатис. Я сумел собрать примерно семь 7000. Мы приведем их всех. Отправь все восемь тысяч в мой лагерь, мы возьмем все до единого мостовые расчеты и выступим вместе. Паршенди прибудут туда первыми. Это неизбежно, поскольку платы очень близко к их стороне. Но если мы будем достаточно быстрыми, то загоним их там в угол и покажем, на что способна истинная армия Алете. Садис, я не стану рисковать жизнями твоих мостовиков, возразил Долинар. Не уверен, что смогу согласиться на настоящий совместный штурм. пустяки, – отозвался Садис. У меня есть новый способ использования мостовиков, который уносит несравнимо меньше жизней. Потери среди них упали практически до нуля. Серьёзно? удивился Далинар. Всё дело в этих мостовиках в доспехах? Что же заставило тебя передумать? Садис пожал плечами. Возможно, ты до меня достучался. Как бы то ни было, надо отправляться сейчас. Вместе. Поскольку их там будет очень много, я не могу рисковать сражаясь с ними в одиночку и ожидая подмоги. Я хочу, чтобы мы выступили вместе и штурмовали настолько близко друг к другу, насколько сумеем. И если ты всё ещё беспокоишься о мостовиках, я могу пойти в атаку первым и занять позиции, а ты перейдёшь, не рискуя жизнями мостовиков. Долинар по-прежнему размышлял. Ну уж отец, подумала Долин. Ты ведь ждал шанса нанести Паршенди сильный удар. Вот он этот шанс. Хорошо. Согласился Долинар. А отправь Гонцов в дивизию с четвертой по восьмую. Пусть готовятся выступать. Давайте положим конец этой войне.